Глава 81. Перестать сопротивляться. В почтовом ящике капуцины лежит письмо. Без марки. Дядя оставил. В письме стихотворение и одна единственная фраза. «Я бы хотел заехать к тебе поговорить». Адели рассказала сестре, что после Рождества он снова ходит к психотерапевту. Чувствует себя виноватым прорабатывает свои страхи и внутренние конфликты, что у него никого нет, кроме племянниц, и он боится их потерять. Капуцина вспоминает фразу доктора Дидро, кто под кого должен подстраиваться. А если он готов подстроиться? Капуцина ждет его к чаю. Она слышит, как подъехала машина. Она открывает дверь. На пороге под дождем с конфужином мнётся дядя, без зонта. В одной руке букет, в другой шоколадный торт. Она относит цветы и торт на кухню, пока он разувается и вешает куртку в прихожей. Проходить дальше он не решается. Она возвращается, обнимает его и проводит в гостиную. «Кажется, тебе есть, что мне рассказать», говорит она, ставя поднос с десертом на журнальный столик. «Я злюсь на себя, Капуцина. Злюсь, что я такой». Старый психованный дурак. Но я работаю над этим. Я снова хожу к психотерапевту. Адели мне сказала, я рада, это пойдет тебе на пользу. Благодаря ему я понимаю, откуда взялись эти идеи. Мы долго копались, чтобы найти причину». Бертран рассказывает племяннице о своем детстве то, что никому раньше не говорил. Никогда. Даже Жан-Батист не знал. Тщательно хранимый, немного стыдный секрет. Брошенность, в которой самому себе не хочется признаваться. «Когда родился твой отец, мне было пять. Мать рожала одна. Ты знаешь, наш отец был дальнобойщиком, мог уехать на неделю, а то и на несколько. По дороге в роддом мать завезла меня к своим родителям и забрала только через два года». «Два года? Она что, даже не видела тебя? Ну как...» Заезжал иногда вечером, иногда в воскресенье, показать родителям младенца, а мне сказать, что слишком устала, чтобы забрать меня, но что скоро ей станет полегче». Капуцина смотрит на него со слезами на глазах. Выходит, и он тоже. Тоже носит в себе эту рану. Тоже знает, что такое отсутствие матери. Ее отторжение, и я для нее пустое место». Бабушка однажды сказала матери, чтобы та меня забрала. У бабушки было плохое здоровье, она боролась с раком. Отчитала ее тогда. Бабушка видела, что я несчастен. «Ты стал счастливее, когда вернулся домой?» «Не знаю, не уверен. Но как сложилось, так сложилось, выбора у меня не было. Никто в семье больше об этом не вспоминал». «А сегодня ты решил мне рассказать?» «Да, потому что эти два года мной занимался дед». Он всему меня научил в саду, в огороде. Я ему даже самогон гнать помогал. Я был совсем маленький. Он болтал обо всем на свете, о неграх и арабах, понаехавших псах, которые приехали нас захватить. Так-то он был не злой, но питал лютую ненависть к чужакам и не скрывал этого. Хотя жил в чистой Лизаской деревне, где пришлых отродясь не было. Неизвестное пугает. Я был погружен в эти рассуждения, когда во мне назревал внутренний разлом. Психотерапевт считает, что именно в тот момент расистские бредни проникли мне в голову и прочно закрепились. Он помогает мне потихоньку расчистить стены, а заодно подлатать брешь. Капуцина тронута дядиными откровениями. У него глаза на мокром месте. Она никогда не видела, чтобы он плакал, даже когда умер брат». Всегда держал свое горе при себе. Наверное, научился сдерживать слезы раньше, чем ходить и говорить. Интересно, какая ситуация разрушительнее? Когда мать ушла или когда она отвергает тебя и любит младшего сына? Капуцина подходит к Бертрану и снова обнимает его. Он не поддастся слезам. Крепость слишком тверда. Стены тройной толщины, контрфорсы, рвы и всего один подъемный мост для племянниц и его маленькой мышки. Старшая племянница достает из-под журнального столика папку с рисунками и показывает дяде. Он улыбается, не спеша внимательно разглядывает. «Не знаешь, почему меня так привлекали пчелы?» «Думаю, знаю». «Я не сказал тебе, когда мы говорили о твоей матери. Накануне ее отъезда произошла невероятная история». Я помню рассказ твоего отца, как будто это было вчера. Был прекрасный июньский день, не слишком жарко, легкий ветерок. Они поехали на пикник в Нидермюнстер. Ты начинала ходить, но в основном передвигалась на четвереньках, причем с невероятной скоростью. И на секунду ускользнула из-под родительского присмотра. Они пытались совладать с очередным невротическим приступом твоей матери». Ты сидела на опушке возле дуба, вытянув ручки в стороны и смеялась. Вокруг тебя велись пчелы, садились на ладони, руки, спину, волосы. Ты смеялась, но не шевелилась. Сотни пчел, может, тысячи. Каринна запаниковала, хотела броситься к тебе, а Жан-Батист схватил ее за руку и сказал «ни в коем случае». У нашего деда, того самого, были ульи, и он часто рассказывал нам о пчелах. Твой отец пытался объяснить Карине, что роящиеся пчелы так нагружены медом, когда вылетают из улья, что не жалят, а если вмешаться, это может их растревожить. Но твоя мать жутко рассердилась и убежала в машину, не хотела этого видеть, считала, что он безответственный. Он еще долго наблюдал за тобой издали, бдительно, но спокойно. А тебе, похоже, не доставляло никаких неудобств уйма насекомых». Потом без всякой видимой причины Рой поднялся в воздух и присоединился к другому, который обосновался на ветке у тебя над головой. Когда через пару дней Жан-Батист в подробностях пересказывал мне эту сцену, он все еще был взволнован. «Поэтому он называл меня своей крошечной королевой?» «Да, из-за этого и других случаев. Ты потом часто встречалась с пчелами и всякий раз без малейших последствий. Уже не в таком количестве, конечно». Но если другие маленькие девочки убегали, заслышав жужжание, ты, не шевелясь, спокойно наблюдала за пчелой, севшей тебе на руку. Как тогда, когда ты пришел меня навестить после больницы. Точно. И смотри, сколько рисунков ты нарисовала. Пчел я никогда не боялась, это правда. Но я совершенно не помню того, что ты рассказываешь. Ты была совсем крошка, еще не могла ничего запомнить. И потом, мне кажется... Твое изступленное желание поступить в медицинский затмило это детское увлечение. Если что, я даже дедовы ульи сохранил. Правда? Ты их до сих пор хранишь? Да, на чердаке. Занимают почти все место, но я так и не решился их выбросить. Покажешь? Конечно покажу. Как думаешь, смогу я в них поселить черных пчел, или дед в гробу перевернется? Думаю, плевать, даже если он не будет в восторге. Папа часто говорил с тобой обо мне? Постоянно. И что он говорил? Какая ты необыкновенная, умная, щедрая и чувствительная. Мне не хватает его. Знаешь, мне тоже. Как злюсь я на себя за свинские идеи, В противовес тебе к границам тяготею. Малышка, ты душой открыта для других — Как я могу судить геев и цветных? Не знаю, почему питаю отвращение. Внутри моем живет смешное опасение. От глупой и пустой боязни чужаков тебе во благо я избавиться готов. Как не было порой бы сложно измениться, себе поставлю цель к иному приобщиться. Тебя, чтоб не терять, не ранить твоих чувств. Достаточно уже с нас судьбы злосчастный буйств». Клянусь его принять свою раскрывшую душу. Малышка, твою пару я бредом не разрушу. Достойно, как сестра, ты счастье обрести. И жизнь поцеловать. Твоя пора цвести.